В небе не было ни единой звезды, а само оно напоминало бессильно обвисшее мертвое тело. Оно лежало на земле, как воздушный шар, из которого выпустили воздух. В него врезались контуры деревьев и плоские, как бы лишенные объема, прямоугольник кухни. В студенном, мертвенном свете смутно маячили знакомые предметы. Штабель дров плуг, бочонок у кухонного крыльца со сломанной ступенькой, на которую он оступился, когда шел ужинать. Серая стужа просачивалась в него проворными струйками, словно вода, текущая в песок. Она останавливалась, обходила препятствия, снова проползала вперед, и, наконец, ровной, сильной струей потекла по незащищенным костям. Он беспрерывно дрожал от холода, И у него все время было такое ощущение, будто замерзшие руки, прикасаясь к телу, натыкаются на какой-то твердый посторонний предмет, который между тем все дергался и дергался, словно что-то живое внутри его мертвой оболочки, изо всех сил старалось вырваться на волю. Над его головой на обшитой досками крыше прозвучал одинокий легкий шлепок, и словно по сигналу, Серое безмолвие начало рассеиваться. Он осторожно затворил дверь и вернулся в постель. В постели его стало трясти еще сильнее, и под холодный насмешливый шорох Мекины он тихонько лежал на спине, прислушиваясь к тому, как на крыше шепчет зимний дождь. Это был не барабанный бой, как бывает, когда сквозь чистый бодрящий воздух Проносится веселый летний дождик, а глухой, неворазительный шелест, словно сама атмосфера, всей своей тяжестью навалившись на крышу, медленно растворяется, а потом размеренно и лениво капаются стряхи. Кровь его опять побежала по жилам. Одеяло, как железо или лед, давило ему на грудь. Но пока он неподвижно лежал на спине, Слушая ропот дождя, кровь его согрелась, тело перестало дрожать, и в конце концов он погрузился в какую-то мучительную судорожную дрему, населенную извивающимися образами и формами упрямого отчаяния и неуемного стремления к чему-то, пожалуй, даже не к оправданию, а скорее к сочувствию, к какой-то руке, Безразлично чьей, лишь бы она вызволила его из этого черного хаоса. Разумеется, он бы ее оттолкнул, но она все равно восстановила бы его спокойную цельность. А дождь все капал, капал и капал. Рядом безмятежный ровно дышал Бадди, он даже ни разу не повернулся. Временами Байер тоже ненадолго засыпал, но во сне он бодрствовал, а, просыпаясь, лежал в каком-то сумеречном состоянии, полном мелькающих видений. В нем не было ни облегчения, ни покоя, между тем, как дождик, капля за каплей, размывая ночь, уносил с собой вечность, время. Но все это тянется так долго, так дьявольски, бесконечно долго. Его измученная, утомленная борьбою кровь медленными толчками двигалась по телу, совсем как этот дождик, размывая плоть. Это приходит ко всем. Библия или какой-то проповедник, может быть, он знал? Спи, это приходит ко всем. Наконец он услышал, что за стенами началось движение. Разобрать что-либо было невозможно, но он знал, что это люди, чьи имена и лица ему знакомы. Просыпаясь, он снова входил в мир, который даже на время не смог утратить. Это люди, с которыми он... и ему стало легче. Звуки не прекращались. Он услышал, как открылась дверь. Услышал голос, который при некотором усилии он мог бы даже узнать. А главное, теперь он мог встать и пойти туда, где все собрались вокруг весело потрескивающего огня, туда, где был свет и тепло. И он лежал, обретя, наконец, спокой, намереваясь тотчас встать и пойти к ним. Но он медлил, а кровь тем временем спокойно текла по телу, и сердце билось ровнее. Бадди тихо дышал рядом, и его собственное дыхание стало таким же беззаботным, как дыхание Бадди, а приглушенные голоса и другие уютные домашние звуки проникали в холодную комнату, постепенно утешая тревогу. «Это приходит ко всем!» «Это приходит ко всем!» Утешала Байерда его усталое сердце, и в конце концов он уснул. Он проснулся только ранним серым утром с чувством тупой тяжести и усталости во всем теле. Сон не принес ему успокоения. Бадди не было, дождь все еще шел. Теперь он четко и решительно стучал по крыше, в воздухе потеплело. Промозглая сырость пронизывала до костей. Он встал и, держа в руках сапоги, пробрался через холодные помещения, в котором спали Стюарт, Рейф и Ли, и нашел Рейфа с Джексоном в комнате перед очагом.